8. Рим ропщет, Греция рукоплещет. Нерон никогда не стеснял себя в расходах. Не зря ведь Плиний-старший подчеркивал постоянную готовность Нерона к предоставлению золота и серебра. Светоний дополняет эту характеристику. Для денег и богатств, Он единственным применением считал мотовство. Людей расчётливых называл он грязными скрягами, а беспутных расточителей молодцами со вкусом, умеющими пожить. В своём дяде Гае Калигуле больше всего хвалил он и восхищался тем, как сумел он за малое время промотать огромное наследие Тиберия. Короче, щедрость Нерона не знала границ. Если бы это касалось первостепенных по назначению статей расходов государства, его, конечно, можно было бы пожурить за чрезмерную расточительность и недостаточную бережливость, а говоря, что проистекали они, правда, из благороднейших побуждений и из расходовать эти средства во благо Рима и римского народа. В временам, кстати, так и было на самом деле. Стремительное восстановление Рима после пожара, причем в лучшем виде, нежели он был до него, только этим и объясняется. Выделялось столько средств, сколько требовалось, без учета, каково это вынести государственным финансам. Но были и другие расходы, которые никак не могли вызвать общественного одобрения и быть хоть как-то оправданы государственными интересами. Здесь и «Золотой дворец», И безумные расходы на приём теридата и несметные траты на прорытие великолепно задуманных, но так и не законченных каналов. Но у денег есть, как известно, одно при неприятнейшее свойство. Они всегда заканчиваются. И что самое обидное, всегда не вовремя. Беда была ещё и в том, что Нерон сам разбаловал население Рима беспрецедентными по размаху денежными раздачами. Сумма таковых достигала 400 сестерциев на каждого, а поскольку число тех, кому раздачи предназначались, исчислялось сотнями и сотнями тысяч, то никакая казна не могла выдержать такой нагрузки. Не привыкшая к таким благодеяниям толпа стала воспринимать их как должное. Когда же у императора явственно обнаружились денежные затруднения, то рассчитывать на понимание ему уже не приходилось, ибо паразитирующие слои населения не способны задуматься над чем-либо кроме собственного благополучия и всегда готовы жестоко не взлюбить того, кто внезапно, как им кажется, взял да и обманул их ожидания. Недостаток средств в казне и необходимость в больших расходах не могли не беспокоить Нерона. Не зная, как умножить доходы государства, поскольку обо уменьшении расходов он как-то не задумывался, Нерон был готов принять любое предложение, сулившее немедленное обогащение. И здесь над ним жестоко посмеялась судьба. Некто Цезелий Бас которого Тацит называет пунийцем, то есть потомком Карфагенин, прибыл в Рим с потрясающими известиями. Он на своём поле обнаружил огромные пещеры безмерной глубины, хранящие несметные сокровища. Для большей убедительности Басс рассказывал удивительные подробности. «В пещерах лежат золотые слитки в виде кирпичей грубой старинной формы. От обрушения своды пещеры поддерживаются золотыми колоннами». Какими-то средствами он действительно обладал, поскольку сумел благодаря подкупу пробиться к Нерону и изложить ему эти умопомрачительные новости». Происхождению этой чудо-кладовой старинного золота Бас дал объяснение, которое не могло не увлечь Нерона. Это сокровище царицы Дидоны, той самой знаменитой царицы, о которой каждый римлянин знал из Анаиды Вергилия. По преданию, царица Дидона жила некогда в городе Тире, крупнейшем центре древней Финикии, находившейся на территории современного Ливана. После того, как она лишилась своего мужа Сихея, убитого её братом Пигмалионом, Дидона оставила родные берега и в сопровождении немалого числа преданных ей людей отправилась к берегам Северной Африки для поиска места, где можно было бы обосноваться и построить новый город. Прибыв на побережье современного Туниса, Дидона, обнаружив прекрасную природную гавань, удобную для основания нового города, а также прилегающие к побережью плодороднейшие земли, орошаемые рекой Баград, изобрела хитроумный способ обосноваться там. У местного царька Она скромно попросила разрешения купить столько земли на побережье, сколько занимает шкура одного быка. Не видя для себя ущерба от уступки да ещё и за деньги смехотворного клочка земли, покрываемого единственной бычьей шкурой, бесхитростный африканец легко согласился на предложение. С учётом предельно скромной на первый взгляд просьбы, Он запросил чисто символическую плату. Взяв шкуру быка, финикийцы аккуратнейшим образом разрезали её на тончайшие нити, которые затем связали в единую нить весьма приличной протяжённости. Ею им удалось обтянуть изряднейший кусок приморской земли поскольку формально соглашение с местным правителем нарушено не было, запрета на изготовление нитей из бычьей шкуры африканец по простоте своей не предусмотрел, Дидона получила возможность строить свой город на той самой столь остроумно приобретенной земле. Так, согласно легенде, возник Карфаген. Дидона стала его царицей. Но в истории, которую рассказывал Цзели Бас, речь шла о другой легенде, связанной с основательницей Карфагена. Дидона привезла с собой в Африку из Финикии огромные богатства. Став царицей Карфагена, она стала опасаться, что её народ, располагая такими сокровищами, может совершенно развратиться, погрязнуть в праздности и лености, поскольку обладание золотом лишает его смысла трудиться. Кроме того, наличие в Карфагене подобных сокровищниц стало бы соблазном для соседей. Поэтому та мудрая царица и спрятала свои несметные сокровища в никому кроме неё и самых верных людей неведомой пещере. Там и лежали они долгие века, пока до их не обнаружил удачливый басс. Строго говоря, обнаружил он сокровище во сне. Каково и непонятно, почему счёл вещим. Несомненно, что с головой у потомка некогда грозных Карфагенин было плохо. К несчастью, как это порой бывает с психическими больными, наружно он производил впечатление вполне нормального человека. Возможно, дело действительно в его убедительности, но безусловно и то, что его фантастический рассказ упал на благодатную почву ломавший себе голову над поиском больших денежных средств, Нерон внезапно увидел простейшее решение: найти клад Дидоны, и все вопросы решены. Похоже, для Нерона тот мир, который он знал по мифам, был уже более реален, нежели мир, в котором он жил. Люди античного мира не воспринимали мифы как вымысел, Они были для них совершенной реальностью, тем, что действительно существовало в прошлом. Нерон потому и не усомнился в подлинности этих сведений. И вот по его повелению снаряжаются корабли с отборными гребцами для ускорения плавания и отправляются целые отряды воинов для добывания сокровищ Гедоны. Последствия, как и следовало ожидать, были самые плачевные. Основываясь на этих вздорных надеждах, Нерн день ото дня становился всё расточительнее. Истощались скопленные казной средства, как будто уже были в его руках такие сокровища, которых хватит на многие годы безудержных трат. В расчёте на те же сокровища он стал широко раздавать подарки, И ожидание несметных богатств стало одной из причин обнищания государства. Ибо басс, за которым следовали не только воины, но и согнанные для производства работ сельские жители, беспрестанно переходя с места на место, всякий раз утверждал, что именно здесь находится обещанная пещера. Перекопал свою землю и обширное пространство вокруг неё, И наконец, изумляясь, почему лишь в этом случае сновидение впервые обмануло его, хотя все предыдущие неизменно сбывались, оставил бессмысленное упорство и добровольно смертью избегнул поношений и страха перед возмездием. Впрочем, некоторые писатели сообщают, что он был брошен в темницу, а затем выпущен, а в возмещении царской сокровищницы конфисковали его имущество. Истинные же последствия карфагенской авантюры Нерона оказались совсем печальными. Когда же эта надежда обманула его, он, издержавшись и обеднев почти до нищеты, Был вынужден даже солдатам задерживать жалованье, а ветеранам оттягивать награды. Невыплаченные жалованье, отложенные заслуженные награды это в глазах воинов дело совершенно нетерпимое. Люди в руках которых оружие, могут на это ответить так, что виновный в денежных задержках запомнит навсегда если, конечно, останется жив. Пытаясь хоть как-то восстановить истощившиеся финансы, нейрон принимает решения, диктуемые не здравым смыслом, но растерянностью, граничащей с отчаянием.